Глава 3. Бондаренко кивнул Мещерскому на тёмный экран, над которым мигает сигнал срочного вызова. Мне показалось, Мещерскому не хочется включать при нас, но, похоже, там ничего срочного. Кивнул, на экране появилось взволнованное лицо мужчины, что начал быстро и сбивчиво рассказывать, как из их секретного института некий инженер вынес флешку с секретными данными. Мещерский спросил резко: "А куда понёс?" Сотрудник развёл руками. Все службы подняты на ноги, перекрыты все выходы из города, как автомагистрали, воздух и катера на реке. А под землей? – спросил Мишерский. Человек на экране сказал убитым голосом: «Все перекрыто. Значит, прячется где-то в городе. А это муравейник в пятнадцать миллионов человек. Муравьям такая теснота ей не снилась». Значит, предположил я, он и не собирался бежать из города. Он с экрана посмотрел в мою сторону. Мы предположили, что передаст ее кому-то здесь. Можно по инету, предложил я. Он покачал головой. Нет, информация слишком ценна. Дойдёт до адресата, но дойдёт и до тех, кто не сводит глаз с их работ. Эта информация цена, если в одних руках. Если её заполучат и другие, начнётся такое. Мещерский повернулся к броннику. Лаврентий Петрович, займитесь лично. И кран погас. Бронник поднялся и быстро вышел в коридор. Бондаренко напомнил значительным голосом: Аркадий Валентинович, Дуайт Хартнет просил почаще связываться с ним по горячей линии. Мещерский поморщился, но кивнул. Да, вы правы, сейчас как раз подходящий момент. Мы смотрели, как он сделал несколько переключений на коммутаторе. Выглядит допотопно, но это за счёт многократно усиленной защиты от подслушивания. К тому же, оборудование отечественное, созданное специально для оборонки, где важна надёжность, а не лоск для потребителя. подойдёт через пару минут, сообщил он вскоре. А пока каковы наши варианты? Бондаренко сказал несколько тише. С террористами понятно, тех нужно сразу расхреначивать так, чтобы только выжженное пятно, как урок другим. Но эти в Норвегии вроде бы серьёзные учёные. К тому же, поддержал Кремнёв гармыхающим голосом: "То ли будет катастрофа, то ли нет. Владимир Алексеевич, какова степень риска? Сами оцениваете", отрезал я. Но соотношение неблагоприятного исхода примерно то же самое, что и в Японии, где сверлят морское дно, несмотря ни на какие протесты экологов. 60% за то, что будет доступ к предельно дешёвому источнику энергии и тепла, почти бесплатно, а 40 за то, что произойдёт страшное извержение, которое погубит весь регион. Бондаренко промолчал. А почему о Японии вообще нет речи? Я поднимал вопрос в Пентагоне, напомнил я. Это больше их проблема, чем наша. Во-первых, японцы боятся, но с той стороны страны, а она своим гигантским хребтом закрывает Дальний Восток от ударной волны в километровой высотой. Та сразу обрушится на Японию, смоет побережье, а в другую сторону пойдёт через океан на штаты, а потом её догонит и та, что сперва ударится о высокий берег Японии. Кремнёв сказал настороженно: "А горячий пепел засыпёт Японию", сказал я холодно. "И та прекратит существование. К чёрту этих джапов". сказал генерал твёрдо. У нас там в Приморье, если вы ещё не слыхали, горячий пепел выпадет в Приморье, сообщил я. Если ветры будут благоприятными, то понесёт немного дальше, почти на всю Восточную Сибирь. Жаль выпадет очень тонким слоем, хорошее удобрение. Население почти не заметит, разве что будет некоторое потепление. Кремнёв сказал повеселевшим голосом. А, ну тогда ладно, пусть бурят. А вот Норвегия, Своуч, это же к нам совсем близко. Разхирачить бы её всю, раз уж повод есть. Мещерский прислушался к микрофону в ухе. Мы услышали, как он сказал на чистейшем английском, что уступил бы среднего американца. Да, мистер Харднет, вывожу на большой экран. У моих коллег могут быть вопросы. На стене появилось квадратное мужское лицо с накачанной жеванием резинкой нижней челюстью, обвело взглядом собравшихся в кабинете и сдержанно улыбнулось. А, доктор, значит, опять что-то необыкновенное. Да и ерунда, ответил я. Катастрофа грозит не штатам и даже не нам, а какой-то Норвегии. Кому она нужна? Да и живут там слишком роскошно, пора всех перебить. Что насчёт их сверхглубоких скважин? Он вздохнул. Почему правительство не отпустит вас туда? Вы бы там сразу всё решили, а мы бы на том месте радиолокационную базу разместили, чтобы за вами следить. Если мы в самом деле союзники, то почему вам не раздербанить там всё и по-русски сразу? Вы ближе. Кресло под кремнёвым затрещало. Он развернулся в сторону экрана, голос прозвучал как приближающийся издалека гром. Даже если хренакнем по делу и с общего согласия, всё равно скажут, что русские напали, а ещё и попросят защиты у НАТО, где Штаты главный член. Так что, как наши вам уже говорили, лучше вы сами по своему члену. Вы же всё равно свалите всё на нас. Дуайт ответил очень серьёзно. Это точно, а как же иначе? Политика это продолжение чего-то там. Тогда вы копапкиваетесь сами, предложил Каменёв, и разгребайте. Дуайт сказал сукаризный: "Кому, как не вам известно, что проще простого проследить и задокументировать, как запуск ракет, так и всю предысторию. Если шарахнем мы, то весь мир от нас отвернётся. А вам всё можно, вы люди дикие и нецивилизованные, договоров не подписывающие, отвернутся", повторил я с иронией. Забываете, не весь мир смотрит вам в рот. Не только Китай, Индия и вся Южная Америка кладут на штаты, но и Европа ликует, когда вас мордой в дерьмо. Он вздохнул, сказал с укором. А русским это так приятно, да? Ещё бы, подтвердил я. Вы же такие наглые твари. Сбить бы с вас спесь, были бы как все люди, а то и лучше. В общем, нужно срочно забросить туда десантную группу с достаточным количеством взрывчатки. И кто возьмет на себя ответственность? – Я ответил холоднокровно. – А не кто? Неизвестные? – Я ответил со злой усмешкой. Всем будет понятно. Но думаю, правительство Норвегии особо протестовать не будет. Будет, но не слишком. Все-таки их не раз предупреждали, уговаривали, убеждали. Правда, сперва только на уровне группы ученых, но за последнюю неделю госдепартамент, я знаю. дважды выражал беспокойство, а потом и серьёзное беспокойство. Мы всё видим, Дуайт, он подумал, сказал, с усилием морща каменный лоб. Думаете, пора переходить в горячей фазе? Мещерский и другие поглядывали на меня, давая возможность взять на себя неприятный и грозящий осложнениями разговор. И я сказал достаточно твёрдо: пора. Если норвеги и прочие японцы считали, что у них есть ещё время выдерживать наше давление, То теперь поймут на будущее, что если выражаем серьезное беспокойство, им нужно остановиться. Да, сказал он со вздохом. Мы трижды выражали им беспокойство насчет сверхглубокого бурения. Только не выражайте, сказал я с неохоты. Это свое гребаное беспокойство слишком часто. Да, такое обесценивается. Не только, сказал я. Знаю, ваши конгрессмены тут же начнут выражать его сами, защищая узко американские интересы. А это не понравится ни нам, ни Китаю, ни другим странам. Он поинтересовался хмуро. И вы постараетесь противодействовать наглых нужно придерживать, ответил я уклончиво. А у нас, вы уже знаете, достаточно средств всяких, разных. Мещерский задвигался. Кремнёв довольно крякнул, а Дуайт сказал торопливо: "Давайте сосредоточимся на совместной работе. А наших разглагольствующих конгрессменов мы сами не любим". Бандаренко сказал также быстро. Давайте рассмотрим такой вариант. Я слушал, как и остальные. Бандаренко красноречив и точен. Вариант оказался набором вариантов в разной степени выполнимости. Дуац слушает внимательно, а вместе с ним, как вижу, на скрытых от нас мониторах, слушают и десятки его сотрудников. В первую очередь просчитываем реакцию мировой общественности, точнее правительства, особенно Китая, который вложил немалые деньги в добычу нефти в Норвегии. Китай доказал свое право на существование, выдерживая с достоинством все обрушившиеся на мир кризисы, когда демократические страны стремительно нещали и начинали в тихую вводить у себя правила и законы, применение которых в России и Китае красиво и патетически на всех площадках осуждали. Незаметно выяснилось, что мир все-таки однонаполярен, но на полюсе не одни Штаты, как они мечтали, а Штаты России и Китая. с чем штатам как реалистам пришлось хоть и с огромной неохотой, но всё же смириться и сразу же глобализация пошла не просто быстрее, а стремительнее. У всех государств мира остался суверенитет, но это на словах, чтобы успокоить самые тёмные слои населения. А так любому грамотному видно, что суверенитеты тают, как снег на горячей плите, и наднациональные силы безопасности медленно но верно начинают получать доступ ко всем правительственным и военным секретам, а также будительно следят, кто чем в научно-исследовательских институтах занят и даже чем намерен заняться. Лицо Дуайта становится всё озабоченнее. Наконец сказал с неохотой: "Мне кажется, десантная операция и там не обойтись". "Почему?" спросил Кремнёв. "Там разве китайский спецназ двумя взводами по миллиону человека обеспечивает безопасность?" "Китайцы делают вид", ответил Дуайт. Что они вообще ни при чем, просто инвестиции в добычу нефти, что потом пойдет танкерами в Китай. А почему у себя они бурят? – спросил Кремнев. У них и так не холодно, напомнил Дуайт. Да и, возможно, начинают заботиться о своей стране. Так что, – я сказал неохотно. Похоже, мы все думаем о самом простом варианте, пусть и самом неприятном. Он самый реалистичный, – ответил Дуайт сурово. Ответственность возьмем на себя. Ой, ой, сказал Бандаренко со здевкой. Возьмем, пообещал Дуайт твердым голосом. Возможно, мелькнула мысль и возьмут. В Штатах держит нос по ветру и чувствуют, когда нужно гуманно и с танцами, а когда лучше перейти дуром. Тоже якобы в интересах этого гребаного народа. У Мещерского я провел полдня, а в конце, когда все разошлись, он продержал меня за рукав и сообщил в полголоса. Кстати, вы приглашены на светский раут в штатовском посольстве. Я дёрнулся. А нафига это мне? Будут всякие знатные осы, сказал он. И даже особы. Сам раут больше для декора, но деловые люди смогут перекинуться словечками с глазу на глаз, утрясти некоторые вопросы, завязать новые связи, укрепить старые, как обычно и делается на приёмах, будь это дипломатические, светские или артистические. А мне зачем? повторил я. Снимите с себя флер таинственности, ответил он. Половина фантастических слухов отпадет сама собой. Смотритесь вы милым, интеллигентным человеком. Если госдеп, что никогда не спит, сделает какой-то шаг, мы заметим. А вы просто развлекаетесь. Алкоголь не употребляем, предупредил я. Даже безалкогольный. Это не страшно, успокоил он. В мире еще немало пороков, скрашивающих жизнь. Для женщин, к примеру, это повод показаться в новых платьях и с новыми зубами. Согласился я. Совсем недавно искусственные зубы скрывали, а теперь бахвальиться. Признак достатка, заметил он, как и финансового благополучия. И новым бюстом, сказал я, а через год-два еще и с ушами другой формы появится, имплантированным тату в разные места. О сколько нам открытий чудных, сказал он, готовит просвещение век. За вами автомобиль прислать? Думаете, так упиш, что не смогу вести машину? Нет, заверил он. Но если рядом будет очень уж присутствие женщина, сейчас они все присутствующие, согласился я. Так что выбора нет. Тогда будет ждать вас у подъезда, рассудил он, а шофёр, чтобы вы не забыли обо всём на свете, рядом со своими мышками станет напоминать вам о времени. Я велю, чтобы он делал это настойчиво. Буду, пообещал я без охоты. Если это входит в необходимый ритуал современной фазы человеческого состояния,